того И не рискнула принять мое предложение Однако, как я уже упоминал Она и не отказалась прямо Рассчитывая, как я понял последствия Отложить наши переговоры на то время Когда она избавится от своей тяжкой ноши Как она это называла И, получив, получив избавление в тайном месте Сможет дать согласие Но я решил, что с меня хватит Я слишком хорошо был осведомлен обо всех ее делах, чтобы она могла скрыть их от меня. Разве что она успела бы уехать до того, как ее фигура слишком заметно изменилась. Но так как она не уехала, я подробным образом знал, когда, где и кого она родила. И на этом мое желание вернуть ее кончилось. Хотя она и писала мне несколько раз покаянные письма, в которых признавала свою вину и просила простить ее. Но мне все это было уже не по душе. Я даже думать о ней не хотел. И потому продолжал дело о разводе, который, наконец, и получил, как уже упоминалось выше. Обстоятельства сложились так, что я решил, о чем сообщал вам уехать во Францию, после того, как получу из Виргинии мое имущество. Так я и сделал, и отправился в Дюнкер. Здесь я очутился в обществе нескольких ирландских офицеров из Дилонского полка, которые слово за слово уговорили меня вступить в армию, и с помощью генерала-лейтенанта Ирландца по происхождению и некоторой суммы денег я получил в одном из его полков роту и тем самым вступил в армию. Я был до крайности доволен новым моим положением и частенько говорил сам себе, что вот добился наконец-то, для чего был рожден, так как до сего времени мне еще не доводилось вести жизнь истинного дворянина. Мой полк вскоре после того, как я вступил в него, получил приказ двинуться в Италию. Одним из самых замечательных сражений, в коих мне довелось принимать участие, была атака на Кремону. Куда под прикрытием ночи Было предательски впущено Впущены войска Австрийского императора Которые, воспользовавшись Общей растерянностью Захватили большую часть города Повергнув этим В изумление маршала герцога де Вильуа. Они взяли его в плен Когда он вышел из своей ставки И разбили на голову Несколько французских отрядов Оставленных охранять крепость Однако Когда они уже считали, что победа у них в руках, на них смело и решительно напали два ирландских полка, стоявших на улице, ведущей к реке По, и таким образом владевших ключами от речных ворот города, через которые для императорской армии должно было прибыть подкрепление. В отчаянной схватке немцы упустили из рук свою победу и... не сумев пробиться через наши ряды к своим, были вынуждены снова оставить город, к вящей славе не только наших ирландских полков, но и всей ирландской нации, за что мы получили благодарность от самого короля Франции. В этой битве я впервые с радостью узнал, что низкая трусость, малодушие, какие я проявил тогда дома, когда тот наглец налетел на меня, желая получить по чеку 30 фунтов, вовсе мне не свойственны. Попробуй он сейчас напасть на меня и я, пусть беззащитный, безоружный, бросился бы в драку, как лев, и стер бы его в порошок. Да ведь люди сами не знают себя, пока не выпадет им испытание. А смелость тоже приходит со временем и жизненным опытом. Филипп де Камин Рассказывает, что, прославившись в битве при Монтерли, грабды Шарлуа, который до того питал полнейшее отвращение к войне, просто ненавидел ее, и все, что с нею связано, совершенно переменилось. С тех пор армия заменила ему возлюбленную, а тяготы войны сделались его главной усладою. Сравнение это для меня слишком лестное. Но и со мной все случилось точно так. После сражения меня принялись превозносить за отвагу. Так и говорилось, боевая отвага. Я вообразил себя храбрецом. Было ли я им на самом деле или нет, не мне судить. Но взыгравшая гордость заставила меня им стать. Мало того, кто-то отправил ко двору особое донесение, будто в спасении города и его жителей я сыграл немаловажную роль. Ибо совершал чудеса, обороняя ворота и приняв на себя командование после того, как был убит подполковник, командовавший нашими частями. Получив такой рапорт, король прислал для оглашения бумагу, в которой благодарил меня за верную службу и производил подполковники. А следом гонец доставил и сам приказ о присуждении мне звания подполковника. Еще до этого я не раз попадал в перестрелки и участвовал в мелких стычках, так что успел заслужить славу хорошего офицера. Однако, случалось мне выполнять и особые задания, которые доставляли мне кое-что более ценное, а именно звонкую монету и немало. Наш полк был отправлен из Франции в Италию морем. Сели мы на корабли в Тулоне, а высадились в Савани, что находится на территории Генуи, и отправились оттуда маршем в герцогство Миланское. В первом же городе, который нам приказали захватить, то была Алессандрия, жители сопротивлялись с такой неистовой яростью, что выбили из города почти целый гарнизон, который насчитывал 800 человек, собственно французов и солдат, находящихся на службе у Франции. Я и со мной восемь моих солдат и слуга стояли в доме в доме одного горожанина, расположенном в порте. Я вызвал моих людей на короткий совет, и мы решили любой ценой защищать этот дом, пока не получим от командира полка приказа об отступлении. Получив приказ и убедившись, что наши солдаты под ожесточенным натиском горожан сдают свои позиции на улицах города... Я выставил за дверь хозяев дома и засел в нем, как в крепости, взяв командование на себя. А поскольку дом этот примыкал к городским воротам, я принял решение защищать его до последнего, тем паче чувство отступления нам было обеспечено, так как порт находился рядом. Очистив дом от его обитателей, мы не постеснялись набить наши карманы всем, что не попадало под руку. Иными словами, растащить все, что было можно. Причем мне достался кабинет хозяина дома, откуда я унес деньгами и в слитках примерно 200 пистолей, не считая прочих ценных вещей. Принцу Водману, тогдашнему правителю герцогства Миланского, была направлена жалоба на наше мародерство. Но, поскольку враждебный прием оказали нам горожанами, Расходился не только с его приказом, но вообще с политикой принца, который в то время поддерживал интересы короля Филиппа, горожане остались ни с чем. Мало того, Разграб мы весь город, ничего бы нам и ни за что не было, ибо правитель получил приказ впустить наш полк в город. Поэтому сопротивление, оказанное нам, можно было счесть за открытое восстание И тем не менее, нам было приказано не стрелять в горожан, если только не случится в этом острая необходимость. И мы предпочли отступить. Однако вслед за этим имели столкновение с отрядом отчаянных храбрецов, которые пожелали отнять у нас не более не менее, как два бастиона и порт. Сначала их силы втрое превышали наши. потому что к горожанам присоединилось семь рот регулярных войск, что составляло свыше 1600 солдат. Помимо отряда ополчения, таким образом, их было намного больше, ибо нас всего-то оказалось около 800. К тому же они еще владели крепостью и несколькими батареями. Так что мы бы и не справились с ними, даже если бы атаковали их. Однако дня через 3-4... Им пришлось все-таки уступить и под натиском наших солдат солдат, сдать крепость. После этого мы сидели без дела на своих квартирах 8 месяцев. Так как, отстояв для короля Филиппа герцогство и получив временную передышку, принцу ничего не оставалось, как ждать вспомогательных полков из Франции, а когда они пришли, он растянул свои войска, чтобы сдержать натиск сторонников империи, которые готовились вторгаться в Италию с огромной армией. И занял для этого Монтую и другие города вокруг вплоть до озера Карда и реки Адиджа. В Монтуе мы задержались, а затем наши полки были выведены оттуда по приказу графа де Тес впоследствии маршала Франции. Чтобы слиться с французской армией к моменту прибытия на место герцога Вандомского, который был назначен главнокомандующим, тут и началась жестокая кампания 1701 года, в которой нашим противником был принц Евгений Савойский с армией, насчитывавший 40 тысяч немцев. Все старых опытных вояк, и хотя французская армия по численности превышала вражескую на 25 тысяч, однако ей приходилось нести оборону и выставлять защиту во множестве пунктов одновременно. К тому же точно не было известно, где именно принц Савойский, командовавший императорскими войсками, нас атакует. Поэтому французы были вынуждены разбиться на подразделения, Причем одно подразделение от другого было расположено так далеко, что немцы успешно осуществляли свой план наступления, о чем история тех лет рассказывает много обстоятельное. Я принимал участие в битве при Карпе в июле 1701 года, в которой немцы разбили нас на голову, так что мы вынуждены были оставить наш лагерь и выступить принцу всю реку Адиджа. Наш полк понес некоторые потери, однако врагу после нас осталось немного, и Мсье Котина, под чьим командованием мы в то время находились, на другой же день построил нас в боевом порядке на виду у немцев и бросил им вызов. Однако те не желали двигаться с места, хотя мы два раза, два дня подряд вызывали их на сражение и, овладев переправой через Отиджи, Поскольку нам пришлось покинуть револь, который оказался нам тогда не нужен, считали свое дело сделанным. Убедившись, что они уклоняются от сражения, наши генералы генералы стали теснить их на местах, заставляя сражаться за каждый клочок захваченной земли, пока, наконец, в сентябре мы не атаковали их в укрепленном городе Кьяри. Мы прорвались в самый центр лагеря, где учинили поистине страшное побоище. Однако, уж не знаю, то ли по ошибке наших генералов, то ли потому, что приказания плохо выполнялись, но только нормандская и наша ирландская бригады, которые так отважно завладели вражескими укреплениями, не получили обещанной поддержки, были вынуждены поэтому отражать атаки целой немецкой армии. И в конце концов, оставили завоеванные позиции, понеся при этом известный урон. Однако мы все-таки получили в подмогу мощный отряд кавалерии, и враг вскоре был отбит от... и отброшен назад в свой лагерь. Немцы хвастали, что одержали над нами великую победу. И в самом деле, оказав нам отпор уже после того, как нам удалось захватить их лагерь, они получили над нами преимущество, однако... Если бы Мсье Тес пришел нам на помощь с 12 тысячами пехоты вовремя, как, по словам старины Катита, должен был сделать минувшее сражение, положило бы конец войне. И принцу Евгению оставалось бы только бежать назад в Германию, причем гораздо быстрее, чем он спешил сюда. В противном случае мы бы перехватили его по дороге. И тем не менее судьба рассудила иначе. и немцы на протяжении всей кампании продолжали идти вперед, продвигаясь с позиции на позицию, пока окончательно не выбили нас из герцогства Миланского. В последний период кампании мы вели уже только местные бои. Легкомысленные французы ежедневно покидали свой лагерь то в поисках продовольствия, то в надежде захватить врасплох вражеский фураж, занимаясь грабежом, сами или ловко отбивая награбленное у противника. Хотя частенько попадали в переделки, так как у немцев перед ними был целый ряд преимуществ. Да, многие сложили головы в этих мелких стычках. А если прибавить еще и тех, кто умер от болезней, заработанных, на столь тяжелой службе, в дурных условиях лагеря и в окопах, где мы находились вплоть до середины декабря, в болотистой местности, сплошь прорезанной каналами и реками, какими изобилует эта область Италии, то думаю, что мы, да и противники тоже, потеряли больше людей, чем унесло бы генеральное сражение. Надо отдать должное герцогу Вандомскому, он настоятельно предлагал назначить день сражения с принцем Евгением. Однако герцог де Вильнруа, Муссия Котина и граф де Тес противились этому, основным доводом приводя усталость людей, на долю которых якобы выпало столько страданий, что они не в силах выдержать бой с немцами. Поэтому, как я уже говорил, Спустя три месяца мелких стычек, грабежей, мы разошлись на зимние квартиры. Еще до того, как покинуть окопы, наш полк вместе с отрядом драгунов численностью в 600 человек и еще примерно 250 кавалеристов отправились, не имея никакого четкого плана перехватить принца Коммерси, одного из видов генералов принца Евгения Савойского. Предполагалось... что в отряде будут только кавалеристы и драгуны. Но, поскольку солдатам императорских войск посчастливилось перебить уже много наших отрядов, как выяснилось, много больше, чем удалось нам перебить их, а также, зная твердо, что принц, будучи видным военачальником, не покинет ставки без многочисленного сопровождения, отдали приказ, Присоединить к отряду еще и наш ирландский пехотный полк, чтобы в случае чего немцам пришлось встретиться с равным противником. За два часа до операции я получил приказ отвести 200 пехотинцев и 50 драгунов под укрытие редкого леса, где, как донесли нашему генералу, принц собирался расставить своих людей, чтобы обеспечить себе безопасный проезд. что я и выполнил. Однако граф Детес, полагая, что наш отряд недостаточно силен, двинулся с тысячью кавалеристов и треместами гренадеров нам на подмогу. И это пришлось как нельзя более кстати, ибо принц Коммерси, узнав о появлении первых солдат, неожиданно выступил вперед и сам напал на нас. Он разбил бы нас на голову, если бы граф, услышав перестрелку, тут же не бросился со своей тысячью кавалерии на подмогу в самый разгар сражения, и благодаря этому немцы были отбиты и вынуждены отступить. Принц тут же ретировался и после боя направился к лесу, в котором засели мои солдаты. А так как поражение застало его врасплох, он не выслал... берет отряда, чтобы обеспечить себе отступление через лес, как намеревался сделать раньше. Граф Детес, зная, что в лесу, как я уже говорил, находимся мы, преследовал их по пятам, чтобы они не успели нас перехватить. И, возможно, чтобы мы задержали их там и навязали еще одну стычку. Когда они добрались до леса, смеркали, смеркалось, и им было трудно определить, «Сколько нас?» Подойдя к лесу, они выслали вперед пятьдесят драгун, разузнать дорогу и проведать ее безопасность. Безопасность. Мы дали им довольно далеко углубиться в лес, и тогда, вклинившись между ними и лесной опушкой, отрезали им всякую возможность отступления. Так что, когда они нас обнаружили и открыли огонь, Их тут же окружили и буквально изрубили в куски. В пленном сдались лишь командир до да восемь драгунов. Это заставило принца остановиться. Не зная, что же случилось и каковы наши силы, он пожелал получить более точные сведения и отправил двести своих кавалеристов окружить лес, чтобы обнаружить нас. Вот тут-то граф Детес и зашел к нему в тыл. Мы узнали его место местонахождение по шуму схватки и решили немедля вести в дело две сотни кавалеристов. Таким образом, небольшой отряд наших всадников перекрыл въезд на просеку и приготовился к атаке. Тем временем пехотинцы, залегшие в кустарники на опушке леса, были на чеку, чтобы, как настанет момент, тоже ринуться в бой. Под нашим напором вражеская конница поддалась и отступила на лесную дорогу, однако, будучи опытнее нас, немцы лишь оттеснили нас к опушке, не дав заманить себя в узкий проход, ибо опасались, что в кустарнике стоит наша пехота. Тем временем принц... Обнаружив в тылу у себя французов и не имея возможности снова принять сражение, решил прорваться силой, а потому приказал своим драгунам спешиться проникнуть в лес и прочесать кустарник по обеим сторонам леса, чтобы он мог проехать по ней со своей кавалерией. Они так ревностно выполнили его приказ, а силы их, как оказалось, настолько превосходили наши, что хотя бы мы упорно отстаивали наши позиции, все же почти половина наших людей полегла на месте. И все-таки мы дали время французской кавалерии приблизиться, напасть на всадников принца и, отрезав им путь к отступлению, взять много пленных. Затем мы отошли, чтобы пропустить нашу конницу, которая тут же бросилась в бой. 300 драгонов было убито, 200 взято в плен. В первом пылу сражения командир немецких драгунов со своей свитой подстрелил трех солдат, охранявших меня, и предложил мне сдаться. Я вынужден был согласиться и отдал ему шпагу, ибо наши люди вот-вот готовы были покинуть поле боя, оставляя нас на произвол судьбы. Однако потом ситуация изменилась, и, когда вторглась наша кавалерия, о чем уже шла речь, драгуны были начисто смяты. А офицер, взявший меня в плен, обернувшись ко мне, сказал, мы погибли. Я спросил его, не могу ли я быть чем-нибудь полезен ему. Пока не с места, сказал он, так как его люди все еще бились с отчаянной отвагой. Но тут у него за спиной появилось еще 200 французских всадников. И тогда он сказал мне по-французски, теперь я ваш пленник. и с этими словами отдал мне мою шпагу и в придачу свою. Стоявший рядом драгун хотел было последовать его примеру, но был убит наповал повал пулей. Однако принц Коммерси с остатками своего отряда успел скрыться, и больше мы его не преследовали. Еще шестнадцать или семнадцать человек, подобно мне, избежали плена, тем не менее они были не столь, не столь удачливы. как я, который взял офицера, по чьей охраной они все находились. Он оказался так великодушен, что не спросил, сколько при мне денег. Хотя много у меня и не было, если бы он и поинтересовался, но я только пострадал из-за его благородства, так как не посмел, в свою очередь, спросить с него деньги. Хотя знал, что у него имеется около ста пистолей. Однако вечером когда мы вернулись в наши палатки, он предложил мне щедрый подарок в 20 пистолей. А я за это добился для него разрешения уйти в лагерь принца Евгения под честное его слово, которое он сдержал. Именно после этой кампании я попал на постой в Кремону, где произошло сражение, о котором уже шла речь и где наш ирландский полк, Отличился, не позволив немцам занять врасплох город неожиданным штурмом, выдворив их оттуда после того, как они в течение шести часов владели тремя четвертями города. Однако спешу возвратиться к собственной истории, ибо не моя задача вести дневник различных компаний, участником которых я был и довольно долго. Все лето после того. Оба наших ирландских полка не покидали поле сражений, принимая участие во многих жестких схватках с немцами, так как принц Евгений, будучи опытным военачальником, почти не давал нам передышки, никогда подолгу не задерживаясь на месте. Он тут и там срывал немало побед, и потому ни его люди, ни мы не знали покоя. Будем беспристрастны французам, тот, Кто знает ход этой кампании, должен знать, что им ни разу не удалось окончательно сломить немцев. Однако били они их при каждом удобном случае с редким упорством и отвагой. При этом было пролито немало и благородной дворянской крови, и солдатской. Тем не менее герцог Вандомский, который был тогда главнокомандующим, несмотря на то, что король Филипп сам принимал участие в этой кампании, сполна воздавал принцу Савойскому, выбивая его из одного города за другим, пока тому не пришлось почти полностью очистить все итальянские земли. Доблестная армия, какую принц Евгений привел в Италию, и которая, несомненно, была во всех отношениях лучшей среди прочих, когда-либо побывавших там, сложила свои головы, В этой стране, а за нею и еще не одна тысяча воинов, пока французам, потерпевшим в войне еще больший урон, не пришлось подчиниться судьбе, как мы знаем из истории и о чем уже говорилось выше. Однако это уже к моему рассказу не относится. Мое участие в этих событиях было недолгим, но ярким. Мы выступили в поход что-то в начале июля 1702 года, когда герцог Вандомский отдал приказ поскорее стянуть все войска, чтобы освободить итальянский город Монтую, блокированную императорской армией. Принц Евгений был человеком изворотливым и на редкость удачливым. Годом раньше он не единожды бил нас, однако на сей раз... счастливая судьба стала изменять ему, ибо наша армия превосходила его не только численностью, но и имела во главе такого начальника, как герцог. Несмотря на то, что принц держал мантую в тесном кольце блокады всю зиму, герцог решил освободить город любой ценой. Как я уже говорил, преимущество в этом деле было на стороне герцога, и Так как принц не мог помешать герцогу силы прорвать блокаду, он отвел свои войска, оставив лишь несколько мощных соединений, чтобы защищать Бершело, которому угрожал герцог Вандомский и Баргафорте, где находился склад его боеприпасов, а затем, объединив оставшиеся силы, приготовился выступить против нас». К этому времени в армию прибыл испанский король и герцог Вандомский, во главе примерно 35 тысяч солдат. Расположился недалеко от Луцары, которую решил атаковать, чтобы втянуть в сражение и принца Евгения. А принц Водман, у которого было 20 тысяч, окопался под Ревальтой, что лежало сразу за Мантуей, с тем, чтобы перекрыть миланские границы. Самой Мантуе было 12 тысяч солдат. Амсия Проканталь с 10 тысячами находился при артиллерии одного из фортов, охранявшей дорогу, прямиком ведущую в Мантую. Если бы эти силы соединились... Как и произошло через несколько дней, принц оказался бы в трудном положении. Ему пришлось бы приложить все усилия, чтобы сохранить за собой Италию, ибо во власти не оставалось уже ни одного укрепленного пункта в стране, где солдаты, сидя в окопах, выдержали бы 15-дневную, хорошо организованную осаду, о чем он и сам прекрасно знал. Вероятно, именно поэтому... Пока герцог Вандомский намеревался, коли удастся, втянуть принца Евгения в сражение, для чего и занимался диспозиция наших войск, чтобы атаковать Луцару, мы, к величайшему нашему изумлению, 15 июня 1702 года, обнаружили перед собой всю императорскую армию, уже готовую к бою, и наступавшую на нас форсированным маршем. Наша армия двигалась им навстречу тем же боевым строем, какой соблюдала последние два дня колонна за колонной. Еще три дня назад наш герцог обнаружил, что генерал Висконти с тремя полками им имперской кавалерии и одним драгунским полком расположился в Сан-Виктории, что на берегу Течина, и решил атаковать их. Этот план его выполнялся в такой секретности, что, хотя наша армия проходила всего в трех от них по другой дороге мсье Виканти почти уже достиг герцогства Маденского, когда он совершенно неожиданно для себя оказался атакованным французскими драгунами и кавалерией шесть тысяч всадников. Около часа он храбро защищался, но, увидев, что враг его одолевает, И чтоб натиск под натиском противника, ряды его вот-вот будут смяты, он дал сигнал к отступлению. Однако не успели его конники развернуться и проскакать в обратном направлении каких-нибудь полчаса, как их со всех сторон окружил большой отряд инфантерии, отрезавший все пути к отступлению, кроме моста через Тичина. Но их собственный обоз создал там такую толчую, что было не проехать ни туда, ни сюда. И они налетали натыкались друг на друга. Так что о сохранении строя нечего было и думать. Многие попадали в реку и утонули. Немало было убито, еще больше попало в плен. Одним словом, все три кавалерийских и один драгунский полк были разбиты на голову. Принцу был нанесен тяжкий удар. потому что войска эти принадлежали к самым отборным его армии. Мы взяли в плен около 400 человек со всем их имуществом и захватили 800 лошадей. Добыча немалая. Эти войска, несомненно, очень пригодились бы противнику в битве, которая, как упоминалось, последовала 15 числа. Наша армия, о чем я писал выше, двигалась походным маршем на Луцару. когда вдруг появился немецкий кавалерийский отряд примерно 600 сабель. А меньше, чем через час, и вся вражеская армия в боевом порядке. Наша армия немедленно перестроилась, и герцог размешал полки по мере их приближения. Настолько искусно, что принцу Евгению пришлось изменить дислокацию своих войск, причем он все же оказался в крайне невыгодном положении. так как был вынужден сражаться с превосходными силами противника, расположившегося на самых удобных позициях. И если бы он повременил всего один день, мы столкнулись бы с ним на полпути. Но больно уж немецкие генералы уверены в себе и в доблести своих войск. Левый фланг королевской армии разместился у великой реки По. А на противоположном берегу стояла армия принца Водмана и вела орудийный огонь из окопов, вырытых императорскими войсками у Боргафорты. Чувствуя, что предстоит генеральная баталия, принц отрядил 12 батальонов и около тысячи конников для подкрепления королевской армии. Все они успели соединиться с нашей армией, вселив в нас бодрость и уверенность, а принц Евгений, все перестраивал свои войска, готовясь к наступлению. Однако именно передвижение наших войск заставило принца Евгения решиться вступить в бой, чтобы помешать нам дойти до цели. Но соображения его оказались несостоятельными, а отказаться от боя он уже не мог и совершил таким образом ошибку, исправить которую было поздно. Ему удалось ввести в бой все свои войска только к пяти часам вечера, после чего нас в течение получаса тщетно обстреливали из орудий, а затем его правый фланг под командованием принца Коммерси яростно атаковал наш левый. Наши части отражали наступление так искусно и оказывали друг другу поддержку столь своевременно, что противник понес огромные потери. А так как принц Коммерси к их великому горю был убит в самом начале боя, полки противника, потрясенные гибелью великого военачальника, не получая приказов, отступили в полном беспорядке, а одна бригада была целиком уничтожена. Однако продвижение второго эшелона их войск под водительством генерала Эрбиля восстановило первоначальное положение. Подоспевшие войска противника смело бросились во вторую атаку и, получая подкрепление от главных сил, вынудили наших солдат в свою очередь отступить к каналу, протекавшему по левому флангу между их позициями и рекой По, где они и сосредоточились. Обе стороны, которым непрерывно поступали свежие пехотные и кавалерийские части, сражались с таким упорством, храбростью и умением, что трудно было предсказать. Кто вышел бы победителем, если бы они смогли довести бой до конца? На первом, на правом фланге королевской армии располагался цвет французской кавалерии гвардейцы, королевские карабинеры, конница ее величества и еще 400 кавалеристов, а рядом с ними стояли пехотные части, среди которых был и наш полк. Первыми в атаку бросились кавалеристы. Саблями доголо они приняли на себя огонь двух императорских полков и без единого выстрела прорвали их ряды, которые, когда кони стали теснить и топтать их, пришли в полное смятение. Передовая шеренга нашей пехоты вступила на поле боя, очищенная кавалерией от противника. В первой атаке был убит маркиз де Крыки, командующий правым флангом. Эта потеря была для нас не менее тяжелой, чем гибель принца де коммерсии для противника. После того, как мы оттеснили описанным выше образом вражескую кавалерию, войска неприятеля, благодаря искусству и находчивости командования, сосредоточились и, получив поддержку трех императорских пехотных полков, вновь пошли в наступление с такой яростью, что невозможно было им противостоять. В результате два ирландских полка были разбиты и погибло огромное множество солдат. В этой битве не повезло и мне. Выстрелом из мушкета у меня была перебита правая рука. Но мало этого, меня еще шиб с ног огромный, как и все немцы, солдат, и, решив, что я мертв, наступил на меня. Но тут же пал бездыханный от выстрела одного из наших. А я со своей раненой рукой оказался в весьма бедственном положении, потому что этот парень, громадный как лошадь, был так тяжел, что я не мог даже пошевелиться. Вскоре наши войска были оттеснены со своих позиций, и я остался во власти противника, но не попал в плен. То есть меня не нашли до следующего утра, когда группа солдат с врачами во главе вышла, как это принято, на поиски раненых и обнаружила меня почти задохнувшимся под грудой убитых, своих и чужих. Надо отдать врагам должное. Обращались они со мной по-человечески. Они весьма умело подлечили мне руку, а через четыре или пять дней дали мне возможность, по честное слово, отправиться в Парму. Обе армии продолжали сражаться, особо рьяно на нашем левом фланге. До тех пор, пока из-за темноты солдаты не перестали понимать, в кого стреляют. А генералы? Что происходит? Тогда стрельба стала утихать, и ночь, как говорится, разлучила их. Обе стороны объявили себя победителями и по возможности скрывали свои потери. Но нет сомнения в том, что никогда еще ни в одном бою не было проявлено столько мужества и упорства, как в этом, и что, если бы не наступила ночь, обе стороны, безусловно, потеря потеряли бы убитыми еще много тысяч людей. Немцы имели право считать себя победителями только потому, что они, как я уже говорил, заставили наш левый фланг отступить к каналу и к высокому берегу реки По, или вернее к холмам. Однако это отступление оказалось нам очень выгодным, так как оттуда можно было стрелять в самую гущу вражеских солдат, а вытеснить нас с этих позиций было невозможно. Лучшим и наиболее убедительным доказательством победы королевских войск было то, что через два дня после описанной битвы они захватили Гуасталу, которую немецкая армия уже считала своей. Заставили ее гарнизон сложить оружие и поклясться не участвовать в военных действиях в течение шести месяцев. Хотя немцы понесли значительный ущерб, так как гарнизон состоял из 1500 человек, принц Евгений не пришел ему на помощь. После этого они еще несколько раз при нашем приближении оставляли свои позиции. ибо провести еще одно сражение в том году было не в состоянии. Мое участие в кампании на этом кончилось. И хотя я вышел из нее с увечьем, все же отделался гораздо легче, чем многие другие офицеры. Ведь в этой кровавой бойне мы потеряли более 400 убитыми и ранеными, причем трое среди них были генералы. Военные действия продолжались до декабря. За это время герцог Вандомский Домский захватил Боргофорте и несколько других пунктов, занятых неприятелем, который с каждым днем терял свои позиции в Италии. Я долго пробыл в плену, но поскольку соглашение о пленных еще не было заключено, принц Евгений приказал отправить французов в Венгрию, что было проявлением неоправданной жестокости к ним. Многим удалось, однако, по дороге удрать к туркам, которые приняли их очень любезно, а посол Франции в Константинополе позаботился о них и по распоряжению короля переправил морем обратно в Италию. Но к этому времени герцог Вандомский взял в плен так много немцев, что в принципе Евгений не мог уже заниматься отправкой пленных в Венгрию и был вынужден дать приказ о возвращении тех, кто там уже находился, и начать переговоры о всеобщем обмене военнопленными. Как я уже говорил, мне разрешили по честное слово уехать на некоторое время в Парм, где я в течение 40 дней залечивал рану и сломанную руку, а потом вынужден был явиться к военному коменданту Феррары. Откуда? По прибытии туда принца Евгения был отправлен с несколькими другими военнопленными в герцогство Миланское, где нам предстояло ждать обмена. Почти восемь месяцев я прожил в Тренте. Человек, в доме которого меня поместили, относился ко мне на редкость любезно. Всячески меня опекал, так что жилось мне у него беспечно. Но тут я, сам того не чая, вступил в связь, с дочерью моего хозяина, а потом, не знаю, какой черт дернул меня, взял да женился на ней. С моей стороны это было благородным поступком, который, честно говоря, я вовсе не собирался совершать. Но девушка оказалась очень ловкой. Ей удалось напоить меня вином сверх меры, и хотя я оставался в полном рассудке и сознавал, что совершаю, веселье взыграло во мне. И я дал себя оженить. Это неразумное проявление благородства причинило мне много неприятностей, так как я понятия не имел, что делать с этим новым грузом, который я на себя навьючил. Я не мог не оставаться женой, не взять ее с собой и находился в совершенной растерянности. Вскоре меня, соответственно, с договором об обмене пленными освободили, и я был обязан вернуться в свой полк. Там я получил разрешение поехать в Париж, пообещав набрать в Англии, куда изредка писал, рекрутов для ирландских полков. Располагая таким образом согласием на поездку в Париж, я получил у противника пропуск для проезда в Трент. Кружным путем прибыл туда, тщательно упаковал свое имущество, взял жену и все прочее, проехал через Тироль, в Баварию, потом через Швабию, в Альзас, а оттуда добрался до Латрангии и, наконец, до Парижа. Я имел тайное намерение бросить армию, потому что был сыт войной по горло, но поступить так, пока армия находится в походе, считалось столь позорным, что я не мог на это решиться. Однако, непредвиденные обстоятельства облегчили мою задачу. Дело в том, что между Францией С одной стороны, и Англия, и Голландия, и с другой, вновь начались военные действия. Французский король, вознамерившись провести маневр, чтобы отвлечь внимание англичан, снарядил Дюнкерте мощную эскадру военных судов и фрегатов, на борт которых погрузил войсковые части, насчитывающие около 6500 человек, не считая добровольцев. Новый король... как мы его называли, хотя вообще-то он был известен под именем кавалера ордена Святого Георга, отправился вместе с ними в Шотландию. Я делал вид, что отношусь к этой затее с большим рвением, и заявил, что если мне разрешат продать чин командира роты, входящей в Ирландский полк, в котором я состоял, и получить от кавалера чин полковника за то, что я наберу для него войска Великобритании, то после его прибытия я сяду на корабль в качестве добровольца и буду нести расходы по службе сам. Такой уговор был мне весьма выгоден, так как я становился лицом почтенным и пользующимся значительным влиянием у себя на родине. Итак, мне дали разрешение продать мой чин, и я, получив через Голландию кругленькую сумму из Лондона, собрал прекрасное снаряжение и отправился в Дюнкерт, чтобы сесть там на корабль. Кавалер принял меня вполне благосклонно, так как был уже осведомлен, что я офицер ирландского полка, служил в Италии и, следовательно, бывалый солдат. Все это в сочетании с моей прежней характеристикой питало его ко мне расположение. Между тем я вовсе не испытывал особой привязанности ни к кавалеру лично, ни к его делу. Да, по правде говоря, я не очень разбирался в причинах, этих причинах, столкнувших между собой воюющие стороны. Иначе я бы не стал столь легкомысленно рисковать не только жизнью, но и имуществом. которая с этого момента находилась в распоряжении английского правительства и могло быть конфисковано им в любую минуту. Однако, получив из Лондона почтовый перевод на 300 фунтов стерлингов и продав мой офицерский чин в ирландском полку почти за такую же сумму, я не только оказался невольно втянутым в эту нелепую затею, но даже стал добровольцем и, рискуя всем, отправился с ними в путь. История этой бесплодной экспедиции имеет весьма малое касательство к моему рассказу, поэтому считаю нужным сказать лишь, что английский флот, значительно превосходивший по силе флот французский, гнался за нами неудержимо, находясь в опасной близости от наших судов, а то, что мы от него ускользнули, спасло меня от виселицы». К счастью для себя, французы проскочили мимо порта, к которому сначала стремились и, направляясь к заливу Фертофорт, или, как его называют, Эдинбургскому заливу, пристали к берегу у места под названием Монтрос, где не собирались швартоваться вообще, а оттуда вынуждены были вернуться к заливу Фертофорт. Подошли к входу в него и стали на якорь в ожидании прилива. Однако эта задержка дала возможность англичанам под командованием сэра Джорда Бинга подойти к порту, встать, подобно нам на якорь, и ждать подъема воды, чтобы войти в залив. Если бы мы не проскочили, как я уже говорил, мимо порта, вся наша эскадра могла бы взять, быть там уничтожена в течение двух дней. И единственное, что мы успели бы сделать – это войти на малых фрегатах в гавань Лита и сбросить там войска и снаряжение, но нам пришлось бы поджечь свои военные суда, так как английская эскадра находилась от нас на расстоянии, для преодоления которого требовалось не больше суток. Эти неожиданные обстоятельства заставили французского адмирала вывести суда из северной части залива, где они стояли. Летя на всех парусах к северу, мы опередили английский флот и ускользнули от него, потеряв лишь один корабль, который не сумел уйти, так как находился позади всех. Когда мы убедились, а это произошло лишь на третью ночь, что английские суда больше не преследуют нас, мы изменили курс и, потеряв их из виду, направились к побережью Норвегии. двигаясь этим курсом до самого балтийского моря мы бросили в нем якорь и выслали два разведывательных суда чтобы изучить обстановку и убедиться в том что в море не видно ничего подозрительного удостоверившись